Голова четвертая, когда все зашевелились. Я ожидал совершенно другого, когда прибыл во плод. Другого во всех смыслах. Впервые я оказался в этом месте. Впервые я забрался еще дальше на восток, чтобы оценить, как живет Морден в тех землях, которые никогда не забирал себе Пакшин. И был удивлен. Поражало обилие каменных строений. Словно плод не был простой деревушкой. Он был какой-то... Крепостью, невероятным местом, точно его из какой-то, сказки выдернули. Улицы, хоть и грязные, как за пределами селения, были ровны. Строения почти не выделялись, не были хаотичного и строны. Ровные улицы бросались в глаза. Серость казалась строгой, не мрачной, но и не вычурной. В центре была площадь, такая же ровная и строгая, как и все вокруг. Я решил, что она квадратная. Стороны выглядели одинаковыми, куда ни посмотри. Из-за того, что нас сопровождали постовые, которые шли по большей части впереди, никто не трогал нас. Может, не тронули бы и в том случае, даже если бы мы двигались без сопровождения. Факт оставался фактом. Мы в целости и сохранности добрались до самого центра оплота. Телеги мы развели по площади, продемонстрировав местным жителям все великолепие, тройки лошадей в том числе. Затем развернули в ряд телеги поставив их удивительным образом так же ровно, как стояли издания в окрестностях. «Что там? Что? Кто они? Откуда? Неужели?» Жители перешептывались, кучились, толкались, вели себя так точно приехали не телеги с телами, а какой-то цирк. Но напряжение ощущалось. Я видел его на лицах людей, слышал в тонах их голосов, замечал, как вторыми и третьими рядами проталкиваются те, кто не успел подойти. Или это были желавшие напасть? Кто вы? Мужчина формы размеров кирота, только потолще, без труда пробился через жителей и вышел к нам на площадь. Мы те, кто несет мир, несмотря ни на что, прогремел я, не вставая с телеги. Теперь я не просто увидел, а буквально услышал в шорохах, как головы местных повернулись ко мне, и понял, что надо продолжать. Мы те, кто выстоял, когда на нас вероломно напали. Те, кто пришел сюда не с мечами в руках а чтобы вернуть то, что Мордин дал нам. Я дал сигнал всем спешиться и собраться. Больше двадцати человек слезли с телег и подстроились рядом со мной. Получилось, быть может, не слишком эффектно, но кучка вооруженных незнакомцев производила совершенно иное впечатление. «Мы те, кто не убивает людей», — продолжил я. «Но здесь, в этих телегах, лежат те, кто вчера пришел в простор». Вы же еще помните, что там живут такие же люди, как и вы, помните?» «Да», — ответил все тот же дородный мужчина. «Вы много говорите, но так и не ответили на мой вопрос». «Я дал достаточно ответов. Мы привезли тела тех из ваших воинов, кто погиб, чтобы вы могли воздать им почести, как полагается. Не скажу по достоинству. Погибнуть в грязи ночью во время неожиданного нападения никакого достоинства нет» как нет никакого достоинства умереть, убивая бывших сограждан. По всему оплоту повисла тишина, которую не нарушал даже инструмент кузнецов, которых в таком большом поселении должно было иметься предостаточно. Затихли люди вокруг так, будто даже перестали дышать. Я, оставаясь на прежнем месте, наблюдал. Никто не шевелился. Все были поражены, но только чем? Гибелью своих людей, нападением на заречье моей наглостью. Здесь, вдалеке от линии фронта, которая не заходила на оплот ни в эту войну, ни за десятки лет до нее, мирное течение жизни многих сделало мягкими. А тут привычный расклад в один миг порушил человек, пришедший буквально из ниоткуда. Взгляд мой задержался на человеке, которого я воспринимал как правителя оплота. Он явно что-то мог сказать, но понимал, что находится между молотом и наковальней. Рисковать, соглашаясь со мной, он не мог, потому что мог легко лишиться собственного поста. Точно так же он не мог и спорить со мной, потому что из двух десятков вооруженных людей каждый мог успеть снести ему голову. Я едва ли отдал бы такой приказ, но правитель оплота не знал меня и явно предполагал самое дурное, а потому молчал, давая мне возможность продолжать дальше. «Мы? Рассвет!» — громко продолжил я. «Не видим смысла в этой войне. Когда мы пришли в заречье, кровь не пролилась». Почти. Южный форт, который нам сдали, тоже бескровно, мог стать символом мира, возле него можно было договориться. Но отряд направили и к форту, и к простору. Результат вы видите. Прочие, ваши солдаты, которым повезло выжить, отправятся трудиться на благо рассвета. И им сохранят жизнь, но и их усилия будут направлены на строительство нового мира с тем жервением, с каким они собирались его уничтожить. Я спрыгнул с телеги. И мои солдаты окружили было меня, но я раздвинул их так, чтобы видеть дородного человека, а затем направился к нему, шагая чуть впереди группы. Жители оплота замерли. — Телеги с телами я оставлю здесь. Буду очень признателен, если транспорт с лошадьми вернется обратно, — сообщил я ему. — И сочту это шагом к миру. В противном случае, и если будут новые атаки, мы найдем телеги, чтобы вернуть вам новые тела. Говорил я негромко. Пугать людей не входило в мои планы, но надо было, чтобы власть имущие наконец сообразили, что шутки кончились. — Я не имею отношения к нападению на ваши земли, — тихо ответил дородный правитель оплота. — Но ваш жест оценил. Не ошибусь, если сейчас говорю с самим Бавлером? — Именно так, — отозвался я. Стоявшие рядом со мной люди уже давно держали ладони сомкнутыми вокруг рукояток мечей. Мы закончили. Слова прозвучали приказом не только для моих людей, но и для безымянного правителя оплота. Он как-то вытянулся, став даже внезапно меньше в талии. Селени мы покинули на лошадях, но я чувствовал, что сюда тянет вернуться, пройтись по этим улочкам, прочувствовать то, что казалось мне когда-то смутно знакомым. Вероятно, в Северном Союзе много таких городов. Сложно представить, чтобы среди скал стояли деревянные домишки, разбросанные по утесам. Тем не менее, многое было сделано лишь за несколько часов. Мы расшевелили оплот, расшевелили рассвет. Это я выяснил, когда мы вернулись в простор. Там уже был Анарей, там находился мальчонка, который подбежал к нашей делегации, как только мы прибыли. — Я все доложил, — сообщил он с гордостью. — Назад меня привезли на лошади. — Молодец, постарался, — усмехнулся я. — Может, ты хочешь к нам в рассвет? Понравилось тебе там? — Малец сперва отмахнулся, не подумав, а потом застыл, как статуя: Я только хотел сказать, что папке помогать надо, тут я нужнее. Ну, подрастешь, ждем. Я подмигнул ему и посмотрел на происходящее. В просторе жизнь не просто зашевелилась, а начала закипать. Совет, каким бы составом он ни принимал решения, но сделал это максимально эффектно. Во-первых, прибыла десятка два конных. У меня не было уверенности, не пострадало ли наше хозяйство после этого, но конные войска, при должном умении всадников, стоили пеших минимум один к пяти. Это было лучше, чем потерять на посадке день или два. Безопасность должна быть превыше всего. Во-вторых, за время нашего отсутствия жители взялись основательно за работу. Часть пострадавших строений, которые обгорели сильнее всего, не начали восстанавливать, а разбирали, причем основательно. За обновление жилищ взялись со всем усердием, как и не было бессонной ночи. «Мне следовало быть здесь», — ответила Нарин на не мой вопрос, который, похоже, он задавал сам себе. Я не собирался допытываться у капитана, почему вместо того, чтобы быть в одной опасной зоне, был в другой. По сути, все за речи было этой самой опасной зоной, и я не мог ругать капитана за то, что он был не там, где напали. Хотя разведка — это по его части. «Ты же не знал, что ударят именно по простору?» Ответил я, стараясь, чтобы мои слова звучали максимально нейтрально, без вины капитану. По моим сведениям, Мордин должен был попытаться отбить Южный форт почти всеми свободными у него силами. С на нас должен был насесть Пакшен, но ударили не туда. К счастью, старый порт еще в порядке, а это значит, что нападений не будет. Странно слышать от тебя такие слова, капитан. Дозоры уже усилены, разведчики докладываются своевременно, враг далеко. Отчитался Анари, вспомнив хотя бы на миг, что он военный как и сегодня ночью, — напомнил я. — Угрозу устраним, — ответил Анарей. — Ты будешь здесь? Я отправлюсь в рассвет, как только все устаканится. Здесь надо поработать как можно лучше. Много чего предстоит восстановить. Людей не отталкивать. Кратко резюмировал я. — Каждый, кто остался здесь, — наш человек. Никаких гонений. Чуть громче добавил я, чтобы у Анарея не осталось никаких сомнений в том, что не стоит мучить здешних, пытаясь вызнать шпионов. — Да, правитель Бавлер. — устало ответил капитан. — Пришли к нам кого-нибудь из строителей на постоянную работу. Отли не может регулярно сюда ездить. — Синок! — тут же ответил я. — Он такой же толковый строитель, если только он не отбыл в бережок помогать Кируту. Найдем. И тут же подумал, что пора бы заводить гонцов в придачу к печати, которая закрывает письма правителя Бавлера от посторонних глаз. Быстро, удобно, но затратно. Десяток мальчишек вскоре сменится десятком тренированных бойцов, а дальше... Приведу я сюда еще людей. Итак, мальчонка сбегал, должны привезти побольше ресурсов. Особенно прошу проследить, чтобы Эбран, если вернется, действительно работал на нас. Следи за ним, смотри, чтобы ничего лишнего не приехало и ничего нужного не уехало на его телеге. После того, как провалились наглухо две лобовые атаки, Мордин предпримет либо вылазки, либо будет использовать шпионов. Эбран в нашем случае первая жертва. Раздав указание,. Я переговорил с некоторыми жителями, чтобы убедиться в том, что они справляются, а также убедить их в том, что рассвет их не бросит. И только после этого, взяв с собой Левера по Эфелиду, направился в столицу. «За речи прямо-таки забурлило», — не скрывая удовольствия, проговорил целохранитель. «Лучше бы это были мирные тылы, тогда бы ничему не пришлось бурлить. Пленные прибудут в рассвет, в лучшем случае, пару дней позже». Я взялся рассуждать вслух. Мы могли бы отправиться на могилу родителей, предложила Фелида. Ты мог бы вспомнить что-то еще, что-то важное. Важное, протянул я. Что может быть более важным, чем постоянные нападки на наши земли? Сейчас мы отстояли за речи, лишили врага сотен воинов. Даже если у него было три тысячи солдат, в чем я сильно сомневаюсь, мы достаточно потрепали его свободные силы, которыми он мог отбить за речи обратно. И что же в таком случае нам надо делать сейчас? — скептически спросила сестра. Я не сдержался. — Ты набивалась ко мне в советнике, так скажи, что надо делать, когда тебя атакуют с одной стороны, а еще есть угроза с двух других. — Уж никак не создавать себе образ колдуна, который может убивать людей одним лишь движением руки! — почти закричала она. — Этого он никак не создал! — ливеру покачал головой. — Что он там ночью показал? Кто мог увидеть это? — Да хотя бы пленные, которых десятками привезут в рассвет. И что ты с ними делать будешь? «Ну, допустим, заставишь копать свой канал. Что дальше? Кто будет их кормить? Где они будут жить?» «Для пленных. Они же преступники», — начал я. «Уверен, что надо их такими словами клеймить». Фели словно пыталась меня образумить на ровном месте. «Ты же понимаешь, что это сейчас они преступники, а потом? Посмотри на своего телохранителя. Разве ты его не таким же взял к себе на равных, таким же жителям рассвета! И не вздумай говорить мне, что это другое!» «Почти прокоричала она». Паузу мы взяли, когда надо было посторониться, чтобы пропустить еще колонны людей и телег, которые шли со стороны рассвета. Оттуда двигались и телеги с бревнами, и воины, которым надлежало перевести пленных, и много прочих людей, как я успел заметить, мастеровых, с собственным инструментом на повозках. Спрыгнув с телеги, на которой мы возвращались обратно, я спросил у пеших, кто их возглавляет, и получил разумный ответ – сынок Сам он шел в конце колонны. И я выцепил его на пару минут, чтобы он объяснил, к каким результатам привело мое послание. Оказалось, что ирипон прекрасно распорядился освободившимися людьми, у которых закончилась пассивная. Все-таки меня не было довольно долго, а большая часть работ завершилась еще до того, как я покинул рассвет. И оттого свободных рук стало гораздо больше. Сенок посетовал лишь на то, что металла в столице становилось все меньше. А потому вскоре могли появиться проблемы с инструментами которых в нормальном виде тоже становилось все меньше и меньше. Далее он присоединился к хвосту колонны, а мы, как только улеглась пыль, направились дальше. «Может, канал подождет?» — спросила Фелида. «Да и инструментов мало». «Твои предложения», — помолчав немного, спросил я. «Ты же понимаешь, что дело не только в инструментах. Если их мало, так их в любом деле мало». «Надо двигаться к металлу». «Ты уговорил Латона прорубать просеку». «Леверб нашел место, где металл лежит буквально под ногами. И его там много, очевидно?» — уточнила сестра у моего телохранителя, некогда бывшего разведчиком. «Довольно много. Куски весом в несколько килограммов лежали нетронутыми прямо на земле. Даже если просто добраться туда на телегах, несколько сот килограммов металла можно привести в рассвет», — ответил Леверб. «Не копая земли?» — теперь уже вопрос задал я, пытаясь одновременно с этим вспомнить. «Что же раньше?» — говорил мне мой телохранитель. Помех на пути было немало, не просто немало, целая гора проблем имелась. У нас уже был негативный опыт работы, а потому взяться за очередную просеку означало попытаться вооружить пленных или потратить на их охрану почти такое же количество свободных рук, которых, я знал, у нас не было вовсе. Кроме того, снабжение вытянутых рабочих маршрутов означало дополнительные расходы и оттяжку новых рук. Довести котелок с едой или хотя бы несколько окороков чтобы еду приготовили на месте. Каждый раз надо продлевать маршрут. При этом большое количество людей на одной вырубке – проблема. Их надо растягивать или дробить на группы, но все они, кроме первой, окажутся отрезаны от поставок еды. Решать надо было кардинально, но просто. «Мы же с тобой можем отправиться на юг?» – спросил я Леверопа. «Вдвоем? Сестру надо оставить за главную, чтобы она могла, вдруг чего, утихомирить прочих в совете». Послать весточку, если севала будет чудить или появится кто-нибудь из монастыря, чтобы снова показать, кто здесь главный. Фелида, отлично с этим справится. Я не собираюсь оставаться в рассвете. У тебя нет выбора. Сейчас нет. Мы с Леверпом должны быстро посмотреть, что к чему оценить, понять, есть ли возможность избежать просеки. Может, мы сможем малой кровью пробить дорогу, чтобы хотя бы посуху, пока земля стоит, привести металла, сколько получится. А пленных оставить под присмотром между столицей и Валемом где они займутся водой. Канал нам нужен. Ну, когда мы оказались в расцвете, и первым делом я поделился мыслью с кролом который частенько придумывал всякие механизмы, он согласился с тем, что просеку рубить неразумно, но и даже расширение небольшого прохода посчитал неразумным. «Как-то тут все зашевелились», начал он, оценив похоже количество жителей в столице. «Металл тяжелый, если ты вдруг забыл, Бавлер». Гораздо проще сделать узкую телегу, которая будет заполнена доверху, чем большую телегу, которая повезет на донышке. Понимаешь? Сделаешь такую? Спросил я. Плотник смутился. У меня и без того куча дел. А телеги нам... Что телеги? Так никто и не начал делать, кажется. Пусть Перт разберется. Скажет, что это все на нужды защитников рассвета. Леверб тихо фыркнул у меня за спиной. Фелида? Попросил я. Проконтролирую. Она развернулась и пошла прочь. По столичным улицам мимо нас прокатилась тройка телег с бревнами, подняв пыль столбом. В другую сторону прошли две телеги с щебнем и остановились, приготовившись скидывать его на дорогу. Варда работал тоже, шевелились, и правда все.